Глава восьмая. Дамир. Свой кабинет заходил, понурив голову. Даже секретарь, что вечно крутилась вокруг меня то с чашкой кофе, то с бумагами, Додумалась скрыться за своим рабочим местом и отключить телефон, который своими звонками начал сильно раздражать. Я устал, чертовски сильно устал ездить с одной точки города в другую, устал смотреть в живые лица людей, которые на совещаниях сочувствующим видом поглядывали на меня, а после подходили спросить «ну как?». А ведь сколько угодно можно было делать скорбный вид и показывать сожаление, только вот глаза всегда с потрохами. Лживые, со злорадством, они смотрели на меня с каким-то превосходством, следили, как шакалы, когда сдамся и отступлюсь. Ха! Было забавно за ними наблюдать. Наверное, только назло им и держался все это время. Специально приезжал в офис, специально собирал всех директоров и просто смотрел, совершенно не вслушиваясь в слова. Меня забавлял их интерес, но еще больше нравился страх, который они испытывали, находясь так близко ко мне. Но только сегодня я позволил себе закрыться в кабинете и опустить голову на сложенные руки. Мне нужен был перерыв. Нужна пауза длиной в день, чтобы вновь выстроить барьеры и подняться над головами побеженных врагов. Вчерашний разговор с психологом сильно меня подкосил. Да что говорить. Я впервые за это время напился, сидя прямо на полу в детской и смотря на наши фотографии с дочерью. На счастливые фотографии, как думалось мне. Но на самом деле это все иллюзия. Это все для того, чтобы я, любимый во всех смыслах отец, просто обратил внимание на свое чадо. «Отдохните», — говорила молодая женщина с глазами мудрой ведьмы, которая смогла вывернуть душу, используя для этого сильные эпитеты. «Вы все свои силы направляете не туда». Вы тянете на себе неподъемный груз обид, недоверия и подозрений. Далеко не уйдете, просто рухнете и будете смотреть, как по вам идут дальше, не замечая под своими ногами. И никто, заметьте, никто не поднимет и не поможет, а у вас еще и дочь. По ней также пройдут. И я тогда как-то даже весь дулся, осознавая смысл ее слов. Ведь она права, все, кто работает со мной, Строят добрые и милые лица только потому, что держатся за должность и зарплату. А если кто-то предложит больше, сразу сбегут и не обернутся. еще и какую-нибудь информацию стянут для конкурентов. Но все же есть человек, который пойдет за мной до последнего. Человек, который занимается безопасностью как фирмы, так и моей собственной. Однако он тоже не всемогущий. И не смог предвидеть той страшной катастрофы, в которой моя дочь получила такие серьезные травмы. А ведь я обещал, что отвезу ее сам, обещал. И вновь променял на совещание, которое оказалось важнее родного ребёнка. Милана чувствует себя брошенной и никому не нужной. Продолжала свой разговор женщина, вбивая в мой гроб слишком много гвоздей, беспощадно разнося в пух и прах мою теорию воспитания. которой, по сути, и не было. Она совершенно одна, как в своих мыслях, так и по жизни. На всех рисунках и тестах держит между вами и собой дистанцию, утверждая, что мешает вам работать. Всегда. И это правда. Чтобы подняться на уровень, с которого сложно будет упасть, я действительно только и делал, что работал с утра до поздней ночи, лишал ребенка внимания и разговоров перед сном, Прогонял, когда она появлялась на пороге кабинета со своим извечным зайцем, которого таскала везде. И еще бы. Ведь эту игрушку я подарил ей, когда нашел время и сводил в парк. А она помнит только этот момент в своей жизни, и те дорогие куклы, живущие во дворцах, кареты и прочая девчачья ерунда, ей не нужна. Евгения говорила много, не стеснялась в выражениях, и все показывала и показывала работы дочери. зачитывал ответы и буквально била наотмашь всем этим. Но у нас есть шанс, что реабилитация пройдет быстро и успешно, хотя работать мы будем очень активно, ведь новые душевные болячки накладываются на старые, как листы бумаги, и сдирать их будет очень сложно, но возможно, если рядом будет нужный человек. Я ждал, когда она продолжит, приблизительно понимая, в какую сторону клонит женщина. «Милана держится за Альбину, как за спасательный круг», — подтвердила догадку женщина. «Она ей чуть в рот не заглядывает, постоянно к ней тянется и называет своим другом. У нас есть человек, который всеми возможными способами и силами будет помогать вашей дочери встать на ноги». Я даже выдохнул, когда понял, что угадал с этой забитой и перепуганной девушкой с огромными проблемами за плечами. Как она умудрялась жить с этим грузом, да еще и улыбаться, не знал. Но могу сказать точно, таких несгибаемых людей я уважал. Но меня беспокоит ваша бывшая жена, неожиданно завершила психолог, откинувшись на спинку стула и смерив меня строгим взглядом. Она пагубно влияет на ребенка, поэтому общение должно быть сведено до минимума, а лучше вообще его прекратить. Вот тогда я и понял, что Марта каким-то странным и чудесным образом вернулась в город и теперь пыталась попасть к ребенку, которого бросила. Что ей было нужно, понять было просто. Уж точно в ней не проснулась материнская любовь. Эта уживая тварь даже не позвонила, когда по всем каналам мелькали кадры страшной аварии, и лицо нашего окровавленного с ног до головы ребенка попало в объектив. Она до последнего делала вид. что ничего не знает и не верила ни слухам, ни звонкам. Милана, конечно, с матерью общалась, но исключительно по телефону и только тогда, когда сама Марта вспоминала о девочке. Первое время моя дочка спрашивала про маму, смотрела фотографии со свадьбы, трогала пальчиком ее лицо и долго беззвучно плакала. Но однажды я нашел все фотографии изрезанными, На ней был только я и мои родные, и несколько друзей, но больше никого. И ни на единой фотографии не осталось и клочка с белым свадебным платьем. Все было отправлено в мусорное ведро. С тех пор разговоры про маму в нашем доме стали минимальными, если совсем не пропали. Даже после того, как Марта вспоминала про ребенка и звонила ей, что-то щебеча в трубку, дочка никак на нее не реагировала. Иногда казалось, что Мила даже не слушала, что ей рассказывали. Я вас понял. Только и смог ответить, понимая, что теперь придется ставить рядом с дверью палаты своего человека, который мало того, что будет следить за дочкой и ее безопасностью, так еще и покупать то, что попросит сиделка. Хотя, какая она сиделка? Девчонка самая настоящая. Маленькая, худенькая до невозможности, но с красивыми бездонными глазами. Мы, конечно, много о чем разговаривали, но почему-то мне запомнилось только то, что я плохой отец. Нет, так открыто мне, конечно, никто этого не сказал, но на ошибки указали. Я бы даже сказал, меня в них лицом впечатали, чтобы проникся. Рассказали о последствиях, которые не заставят себя долго ждать, и разрешили уйти по своим важным отцовским делам. Да, после такого мощного промывания мозга в голове сразу что-то переключилось. Появилось понимание, что нужен помощник, человек, который сможет взять на себя часть моей работы и обязанностей, чтобы я мог исправиться и частично реабилитироваться в глазах родного человека. Я долго думал, кто мог быть этим человеком, но всегда приходил к одному логическому выводу. Мой брат Динар. Только он, человек, который когда-то был погружен в это дело, пока я с вами голову нёсся на сложные боевые задания, не желая брать управление фирмой в свои руки. Да, я служил в секретном отряде, выполнял важные задания, которые порой казались за пониманием человеческого разума. Я закрывал своим телом людей и хранил друзей в могилах, пока не понял, что дальше так жить не могу». Я вернулся после того, как получил тяжелое ранение и отлежался в госпитале. Вернулся в семью, где меня ждали, но не как сына, увы. Мой отец был рад, что я одумался и быстро заключил выгодную сделку с партнером, выдав его дочь за меня. До сих пор не помню, чем меня напоили, раз сумел расписаться в брачном договоре. Кстати, после того случая я полностью отказался от алкоголя, лишь вчера сорвался. Брат, который посочувствовал моей незавидной участи, долго меня учил, почти год передавал свои знания в мою опустевшую голову, которая только и могла, что вычислять шпиона, но все получилось. Он смог заложить столько, что совсем скоро я сам оформил выгодную сделку, только после этого Динар исчез со всех радаров, покинув родной город. «Если нужна будет помощь, найдешь, сказал на прощание. С тех пор прошло семь лет, у меня уже подрастает дочь, успел развестись с женой, которую подловил на измене, и только благодаря этому все ее состояние смог забрать себе. Точнее, перевел насчет Миланы, чтобы от матери хоть что-то хорошее ей досталось. Сторона жены, конечно, надолго пыталась меня на чем-то поймать, но безуспешно. Так мы и разошлись, как в море корабли. И не мои родители, ни теща с тестем, не могли как-то повлиять на это решение. А тем и другим со временем я просто запретил появляться в моем доме и подходить к внучке, раз не могут принять моего решения и понять. Я ведь шел им всем навстречу. Да только за моей спиной они возили Милану на тайное свидание с Мартой. Как будто что-то в этой женщине могло измениться. Она как была эгоисткой, так ею и осталась». Отгоняя непрошенные мысли, я достал второй телефон из кармана и долго гипнотизировал его взглядом, взвешивая все за и против. Вот только иногда нужно признаться хоть самому себе, что ты все же какой-никакой человек, а не робот, что дальше так продолжаться просто не может. Весь у меня дочь, она во мне нуждается как никогда ранее. Отбросив сомнения, набрал один единственный номер, который хранился в записной книжке. Я стал слушиваться в долгие гудки. Я ведь нашел Динара почти сразу, как он уехал. Братец купил домик на берегу Черного моря, а потом построил свой отель, который пользовался популярностью до сих пор. Конечно, сейчас он расширился, не ограничился одним отелем, но тогда не побоялся начинать с малого. «Да», — хриплым голосом ответил брат. «Мне нужна твоя помощь. Считал, что выдавлю себе эти слова, а на деле получилось очень даже правдоподобно, с просящими нотками, с надеждой в голосе. Думал, не попросишь, ответил Динар и сбросил вызов. И все проблемы как-то одним разом съехали с моих плеч, даже дышать стало легче, жить захотелось. Еще до конца не веря в свое счастье, я позвонил начальнику службы безопасности. и предупредил, что на днях появится мой брат, которого нужно будет обязательно пропустить. Вот только совсем не ожидал увидеть Динара через два с половиной часа в строгом костюме, на чищенных ботинках и с дьявольской улыбкой на лице. Мы стояли друг напротив друга, два одинаковых с виду, но такие разные внутри. «Готов?» – зачем-то спросил, видя, как он разминает шею и хрустит пальцами. «Всегда готов!» отрапортовал и крепко меня огню. Ох, я им тут устрою, засиделись оборванцы. Даже рассмеялся, впервые за это время я искренне ржал в голос, подхватывая вещи и пули, влетая из кабинета, позволяя Динару творить все, что вздумается. Он не подведет. если надо, пусть хоть всех чертям убирает и с новой командой идет дальше. А я к дочери, которая обязательно оценит мое появление.